Глава 9. Утро началось вместе с мягкими лучами солнца, проникающими сквозь неплотно занавешенные окна. Разбудив меня, Эльза сообщила приятные новости. Королевские скачки перенеслись на послеобеденное время. И я захотела воспользоваться передышкой и сделать что-то полезное для себя. Пока я приводила себя в порядок, горничная накрыла на изящном столе завтрак, состоящий из самых изысканных блюд. Подали блюда на тарелках из тончайшего фарфора. Весть о моем новом назначении дошла до обитателей дворца. Управление домашней прислугой владыка в том числе передал в мои руки. По окончании чудесного завтрака Эльза приступила к утренним сборам. Она выбрала мне восхитительный наряд, который мог вызвать зависть у любой девушки. Цветовая гамма из нескольких оттенков голубого, розового и золотистого придавала наряду особенное величие. Пышная юбка из нежнейшего шелка, украшенная вышивкой, подчеркивала стройные очертания фигуры. Ткань платья, переливаясь на свету, создавала игру оттенков, придавая грациозность каждому движению. Покинув спальню, оставляя за собой изысканно роскошный шлейф сладковато-цитрусовых духов, спустилась вниз. Раздав слугам указания, я уединилась в кабинете. Лишенная всякого понимания о личных границах сестрица, после завтрака ворвалась ко мне. Первым делом она сочла своим долгом сообщить мне, что я полнейшая глупышка, раз постоянно злю владыку. Она битый час рассказывала мне, сколько женщин сходят по нему с ума, причислив и себя к ним. Рассчитывая стать его супругой, она ждала от меня понимания. По настоянию Алдеи мне надлежало изменить свое отношение к тортыну, Смягчиться и стать покладистей. Еще она опасалась потрясающе красивых соперниц. С ее слов, куда бы владыка ни отправился, находилась та, что мечтала занять наши места. «У тебя опять ветер в голове гуляет, сестрица!» Не получилось отнестись серьезно к ее просьбе. «Почему ты не видишь очевидного, Леонель Мрачно просила сестра, раздосадованно подскакивая на стуле. «Многие хотят создать особую связь с владыкой. Боги выбрали тебя. Посмотри на себя и посмотри на него. Вы не пара. Он слишком хорош для тебя». «Но по вполне понятной причине ему приходится возиться с тобой». «Ты знаешь, почему он это делает?» Ухватилась я за слова сестры. «Давай расскажи, зачем бездушному демону отвлекаться на меня?» «Прекрати, его демонейшество очень чуткий и внимательный», запротестовала Алдея, сосредоточившись на последней части моего вопроса. «Знала бы ты, как он целуется». «Вы с ним целовались?» В горле образовался неприятный комок. Сестра пустила глаза и, глядя в пол, со вздохом сказала. «Агия нам описывала». «Зачем она это делала? Разве владыка не спит с вами по очереди?» «Он выбрал ее, и никто из нас ему не нужен». Алдея с ожесточением сжала складки на своем платье. Она настолько сильно его стиснула, что побелели костяшки ее пальцев. Сестра подняла на меня глаза, в них светилась зависть. Она хотела оказаться на моем месте. Чистейшей воды безумия. Сколько ни пыталась, я не придумала, как ободрить и утешить ее, потому что холодное отношение торта к ней я считала даром небес. Дверь резко отворилась, и в кабинет вошел Андрас. Он подслушал наш разговор. Советник смотрел на нас всего несколько мгновений, но этого оказалось достаточно, чтобы сестра распрямила плечи и почтительно поприветствовала его. Лорд Андрас, поднявшись с кресла, сделала она ему поклон. «Леди Алдея», — закончил он приветственный ритуал, «Вы не оставите нас с вашей сестрой наедине. Нам нужно обсудить дворцовые нужды». Пробыв в комнате всего ничего, Андрас ловко выпроводил Алдею из кабинета. Сестра безропотно послушалась его. Я оценила исходящий от него уровень угрозы. Кабинет показался слишком мал для нас двоих. Массивная мебель, шикарные светильники на стенах, дорогущие картины в рамах, книжные шкафы — они начали на меня давить. На фоне советника почувствовала себя пылью под ногами Андреса, и это странное ощущение нарастало. «Прочь из моей головы!» Вскочив на ноги, вытянула руки и ударила в советника магической волной. Вместо ответной атаки советник усмехнулся. У него было загадочное выражение лица, означающее «Он знал то, чего не знала я». «Не подходите», — выставила руки перед собой. «Успокойтесь, пожалуйста, Лионель. Вам лучше убраться отсюда», — не подумала внимать его любезной просьбе. «Ты хотела узнать, почему владыка заинтересовался тобой?» Советник прошел к столу и присел на его край. «Ты особенная, и Тортен еще не знает насколько. Опустив руки, встала позади своего кресла и пальцами сжала его мягкую спинку. Андрес оценивающе смотрел на меня. Я внутренне поежилась от его пронизывающего взгляда и сильнее стиснула обивку кресла. «Вероятно, владыка уже в курсе», — произнесла ровным тоном, не позволяя советнику вывести меня из себя. «В кабинете стоит следилка». «Он вчера ночью ее снял и закрыл мне доступ в твои покои. Не знаешь, почему он изменил магическую структуру кабинета, усилив боевой контур? Какая драгоценность хранится здесь?» Я вспомнила про наш вчерашний с нам поцелуй и ранний уговор. Он сдержал свое слово, хоть и не предупредив меня. «Не хочу показаться грубой, но то, как вы, советник, ворвались в мой кабинет, ваши странные вопросы, да и поведение в целом вызывают у меня беспокойство. Мне следует позвать охрану?» Взяв самопишущее перо, Андрес продолжил изучающе смотреть на меня. «Я его умышленно не торопила, стойко не отводя глаз». «Признайся, что ты скрываешь, Лионель, и мы перестанем видеться с тобой в подобной гнетущей атмосфере», — ухмыльнулся он. «Я твой помощник. Мне полагается знать твои секреты ради твоей безопасности». «Мы перешли к угрозам?» — без всякого интереса осведомилась я. «Какой в этом толк? Ты у нас девушка храбрая, ничего не боишься. Он не испугался залезть питомник опасных зверей». Не думая о последствиях, постоянно споришь с владыкой, противишься наставлением родителей, оспариваешь волю богов. Почему со мной должно быть иначе? Спросил советник, не замечая моего недовольства. Не получив ответа, Андрес продолжил. Опасность во дворце таится на каждом углу. Не признавая торты на своим владыкой, ты ослабляешь его, Леонель. Он пошел тебе на уступки, и я хотел бы знать почему. У него спросите. Тебе прекрасно известно, он ничего мне не скажет. «От меня вы тоже ничего не добьетесь, нервно дернула плечом. «Несмотря на твое недоверие, Лионель, с этого дня я лично стану тебя защищать. Ты слишком ценна для нашего королевства. Осталось узнать, в чем конкретно эта ценность заключается». Переборов страх, я подошла ближе к столу. «Вы лицемер Андрос, простите меня за мою прямоту». Услышав мое обвинение, советник расхохотался, и его смех меня не остановил. «Зайдя в кабинет, вы устроили мне проверку, не думая о моем самочувствии. С вашей подачи я могла оказаться в целительском крыле. Я действовал в интересах его демонейшества. Тебе ничего не угрожало, отделалась бы головной болью. И требуете доверять вам?» С негодованием бросила я. «Я намерен помочь тебе, хочешь ты того или нет. Разве не понятно? Без моей поддержки во дворце ты долго не продержишься, Леонель. Прислушайся к совету. Прекрати от меня отгораживаться». Я, как-никак, твой помощник. Но, верны вы, владыки! Усомнилась в его честности. Чего не скрываю, не это ли прекрасно, отсутствие между нами секретов? Я не разделяла его оптимистический настрой. Вам пора, господин Андрес! указал ему на выход. Убрав благодушное выражение с лица, советник в два шага подошел ко мне. Твоя реакция на мое магическое давление выдала тебя. Я давал тебе шанс признаться. В чем? В скрытых способностях ты сильнее, чем хочешь казаться. Какой твой скрытый дар? Признайся, пока не поздно». «Повторяю, вам лучше уйти», — очеканила я. «Тебе стоит скорее понять, что я твой единственный друг, Леонель. Откажешься от моей помощи, и Шейн, правитель Второго Королевского дома, не морщась избавиться от тебя. Осторожнее выбирай сторону, кому ты будешь верна. Такова суровая реальность». «Хватит говорить загадками. Что вам, Андрес, от меня нужно?» Советник отступил и неожиданно улыбнулся. «Ты должна уступить владыке и позволить ему завершить ваш обряд. Сама по себе, но ты неинтересна. Ему нужна твоя безоговорочная преданность». Я еле пришла в себя от неописуемой наглости советника. «Выходит, в преданности других избранниц владыка не сомневается? Они остались чисты и невинны. В моей сомневается». Они не получали благословения богов. Тебя с детства не учили разным ухищрениям, включающим обольщение, подслушивание и правдивое вранье. Вмешательство богов изменило расклад. Слова советника разволновали меня сильнее, чем я того хотела. Несмотря на вежливый тон, они звучали жестко. Несколько секунд я пребывала в оцепенении. «Я найду себе мужа и покину дворец», — дала ему обещание. «Из двух зол я выбрала меньшее». «Тебе стоит поторопиться. Из надежных источников мне стало известно, что повелитель второго королевского дома заинтересовался тобой. Твой отец не против. Не зря он является наместником Шейна».